Глава 46. Горький опыт. Варя стояла в коридоре коммуналки, держа Машу на руках, и смотрела на дверь соседей. Маша спала, уткнувшись личиком в плечо матери. Варя долго стояла, не решаясь постучать. Потом все-таки подняла руку и тихо постучала. Дверь открылась почти сразу. На пороге стояла Элла Рафаиловна, невысокая, полная, с добрыми глазами за очками. Увидев Варю, она замерла, потом быстро оглянулась и вышла в коридор, прикрыв дверь за собой. «Варечка, такое горе!» — тихо сказала она. «Элла Рафаиловна...» — Варя сглотнула. «Простите, что беспокою. Не могли бы вы посмотреть за Машенькой? Мне надо уйти. По делам». Элла Рафаиловна приняла Машу на руки и прижала к себе. «Конечно, конечно, идите!» Она помолчала, потом добавила почти шепотом. «Варенька, милая, вы в первую очередь положите в передачу сахар, обязательно сахар, и чай, хлеб белый, если найдете, сало не берите, испортится, лучше сухари, и мыло хозяйственное, обязательно, там, там без мыла нельзя». Варя смотрела на нее, не сразу понимая. «У меня есть опыт», — тихо продолжала Элла Рафаиловна. «Горький опыт, я знаю, что нужно. Подождите, я вам дам чай и сахар, у нас есть». Она повернулась к двери, но из комнаты донесся голос Натана Львовича, резкий и встревоженный. «Элла! Элла! Ты что делаешь? Не связывайся с этим делом! Не разговаривай с женой врага народа!» Элла Рафаиловна вздрогнула, но не отступила. Она шепотом сказала Варе, «Подождите здесь. Сейчас. Машеньку на диван уложу». Варя наклонилась и поцеловала дочь в щечку. Маша спала, ничего не зная. Элла Рафаиловна зашла в комнату, прикрыв дверь. Варя слышала, как Натан Львович говорил что-то быстрое, сердитое, а женщина отвечала ему тихо, но упрямо. Потом она вышла обратно, держа в руках бумажный сверток. «Вот», — шепнула она, протягивая его Варе, — «чай и сахар, возьмите». Варя покачала головой. «Нет, спасибо, Элла Рафаиловна, я сейчас не иду в изолятор, у меня другие дела». Элла Рафаиловна замерла, глядя на нее с недоумением. «Другие? Но куда же вы?» «Элла!» — рявкнул из комнаты Натана Львович. «Немедленно зайди сюда!» Элла Рафаиловна обернулась, потом снова посмотрела на Варю. В глазах ее был вопрос, тревога, сочувствие. «Я присмотрю за Машенькой», — тихо сказала она. «Идите, не беспокойтесь». «Элла!» — снова крикнул Натан Львович. Дверь распахнулась, и он появился на пороге, невысокий, в пижаме, в круглых очках, с раздраженным лицом. Схватил жену за руку и потянул в комнату. — Хватит! Я не позволю тебе связываться с этим! Слышишь? Элла Рафаиловна оглянулась на Варю, хотела что-то сказать, но муж уже затаскивал ее внутрь. Дверь захлопнулась у Вари перед носом. Варя стояла в пустом коридоре и смотрела на закрытую дверь. Сверток с чаем и сахаром она положила на полочку под зеркалом, потом повернулась и пошла к выходу. Ей надо было идти ни в изолятор, ни с передачей, у нее были другие дела.